Бронзово-золотистая махина, единственного в семи городах поезда, производила впечатление, сравнимое с тем, какое можно испытать при виде огромной скалы, вот только не из камня, а из хрусталя, золота и изумрудов. И неважно, что жители Хмельхольма, по идее, должны были удивляться меньше всех остальных. Они все равно волей неведомого рефлекса, что ли, развивали рты и несколько минут стояли, наслаждаясь видом поезда. Альвил стал исключением из общего правила, он даже легкой тени внимания не бросил на это чудо прогресса. Вот если бы там оказался дракон или какой-нибудь неведомый зверь, то другое дело. «Ты... ты же не первый раз его видишь». Пнул он в бок просфору, поправляя длиннющий красный шарф. «И чего такой ступора?» Девушка помотала головой. «Привычка, призналась она». Просто привычки. Просфора и Альвио уже стояли на перроне, занесенном рыжими осенними листьями, которые напоминали скорее коллекцию сияющего, но потерянного и небрежно просыпанного янтаря. Легонько, но все же ощутимо стигающий холодом ветер, игрался с подвесными фонарями под черепичными навесами маленьких вокзальных арок. Сейчас с потухшими плафонами, вечерами, горящими голубовато-фиолетовым сиянием. Просфоре захотелось натянуть толстенный мягкий свитер, который она взяла с собой. Осень в горной части двуединого Хмельхольма была куда суровее и холоднее, не особо-то сисюкаясь с людьми. Девушку все еще рвала, между остаться здесь и рвануть туда. Поезд издал сигнальный гудок. Ну что же. «Поправил Альвео Удачи тебе. Будто я уезжаю навсегда. Отвезу дяде лекарства, отдам еду, ну, может, поболтаю и обратно. Знаешь, я ведь его так плохо помню». Драконолог улыбнулся той далекой и отстраненной улыбкой, которая всегда появлялась на его лице, в те минуты, когда он немного терялся между реальностью и мыслями, то есть практически всегда. И снова гудок. «Ну все, я побежала, ждите к концу дня». Девушка улыбнулась, и ямочки на щеках превратились в самые настоящие кратеры. просфоры окликнул ее Альвио. Попадамс остановилась. А «Я что-то забыла, да?» В голове противно писклявым колокольчиком защебетал маленький, но назойливый комплекс неполноценности. «Нет, просто я хотел...» Драконолог достал свою тетрадь в кожаной обложке и, подойдя к Просфоре, протянул ей. «Дать это тебе на время поездки. Вдруг ты увидишь что-то, что можно будет туда зарисовать?» «Ты же был в горном Хмельхольме и не раз. К тому же я туда и обратно, даже если задержусь. Что такого я могу успеть там увидеть?» «Ну, вдруг...» «Грифона или единорога?» заговорчески прищурилась Просфора. «Ну, вдруг...» Повторил Альвио, уже вновь витая в своих бирюзово-малиновых облаках на недосягаемой высоте. Там, где мечтательность так туго сплелась с реальностью, что их и ломом уже не разъединишь. Девушка взяла тетрадь, еще раз попрощалась с драконологом и села на поезд. Альвио, полностью уйдя в свои астралы и фракталы, или куда там обычно уходят такие люди, Даже не заметил, как поезд тронулся, только услышал далекий гудок и скрежет рельс, но в его голове это отразилось цокотом каких-то там мистических копыт. Но что-то в его пушистых и воздушных и реальных далях оттенка невозможного цвета подсказывало драконологу, что поездка просфоры затянется. И так уж водится, что эти фантомные пределы мечтаний дают очень правильные подсказки, хоть они объясняют как, что, почему и зачем.